Глава одиннадцатая. Юродство. Сила Древней Руси. Это был знаменитый в то время Фомушка юродивый живой осколок древней до Петровской Руси. Его знала вся Москва, а впоследствии, когда столичная жизнь стала зарождаться во вновь созданном державным плотником Питере, узнал его и Петербург. Христа ради Юродивы это была сила, с которой должна была считаться Древняя Русь. Юродивые в то время являли из себя ходячую сатиру, бичевавшую сильных и богатых. С нею должны были считаться и цари, даже такие неподатливые на уступки, кому бы только ни было, как Иван Грозный. В словах и на сказаниях и поступках, даже в видимых, дурачествах, искали и находили пророческий смысл. Юродивые такие резкости говорили всенародно, в глаза сильным, какие для других, не для юродивых, могли кончиться за стенком и плахою. Особенно в женской половине Московской Руси они были всесильны. Считалось за честь принимать у себя басого и нечесанного Фомушку или Никитушку, и Никитушки давали тон общественному мнению, направляя иногда государственные дела в нежелательную для властей сторону. За них стояли и народ, и войск. Наш Фомушка являлся живым протестом обновления Руси. И за ним стояла вся старинная бородатая знать. Фомушка ядовито осмеивал все нововведения гениального преобразователя, и злые сатиры его переходили из уст в уста: от боярыни к боярыне, от святителя к святителю. Он постоянно язвил, особенно Феофана Прокоповича, сочиняя про него небылицы и нелепые вирши, вроде Следующий Ха-хол-ха-хол Черкасской вол, Мазепин брат, а чертов сват на Русь пришел, латынь привел с табун травой, что выросло из черева блудницы злой. Феофан Прокопович 1681-1736 Закончил Киево-Могилянскую академию. По окончании курса уехал в Рим, перешел в католичество и обучался в иезуитской коллегии святого Афанасия. В 1704 году Петр I вызвал его в Петербург, где Феофан в роли проповедника утверждал идею примата светской власти над властью духовной. В 1718 году Петр сделал его епископом Псковским и главным своим помощником в делах духовного управления. Он составляет все законодательные акты по делам церкви, в том числе духовный регламент. С упразднением патриаршества Прокопович становится первенствующим членом Святейшего Синода и проводит идеи, близкие к протестантским богословам, сталкиваясь с католическими симпатиями Стефана Еворского. Будучи сторонником просвещенного деспотизма, он был неуязвим для противников, вызывая глухой, копившийся гнев старорусской партии. Эти глупые вирши расходились по Москве и по Петербургу, отправляя и без того невежественные умы к размышлениям. И глухая смута таилась то по барским домам, то по кельям старых закоренелых святителей пустосвятов. Как Фомушка избегал страшной дубинки преобразователя, это была его тайна и, скорее, тайна покровительствовавших ему боярынь и даже дворских девок, то есть придворных фрейлин, Он знал все, что делается и при дворе, и в коллегиях, и в тайных канцеляриях. — Ах вы! Гули-гули умницы! — говорил он, часто обращаясь к голубям, слетавшимся к нему за кормом. — Вот если б я вас учил дубинкою, как то вы бы все от меня в лес улетели. И бородачи-патриоты, лавочники и кулаки, слушая такие речи юродивого и догадываясь, на кого он метит, лукаво улыбались в свои бороды и помалкивали неровен час. Это был такой же фанатик, как и тот, который сидел теперь в крепости, но только более осторожный и несравненно более опасный. Они знакомы были еще по Москве, когда тот, который сидел теперь в крепости, еще не был архимандритом и настоятелем Александра Свирского монастыря, а находился еще в чудовом монастыре и состоял при лампадах святителя под скромным именем Алексея лампатчика Оба они вхожи были к царевне Марии Алексеевне и водили знакомство с истопником царевны Иваном Богомоловым, хорошенькая белокуренькая дочка которого, юная Павочка, была любимицею царевны. При дворе Марии Алексеевны Фомушка пользовался громадным авторитетом. Слово его – Намек и сказания, даже простое дурачество, принимавшееся как юродство Христа ради, принимались как наития свыше, глаголы и деяния пророка, придворные женщины, для которых странницы-агапеюшки, своими глазеньками видевшие сивил девок простоволосых, которые не бросали от себя тени, у которых в глазах не было мальчиков, были профессорами высших женских курсов. Дворские девки или фрейлины, заслушавшиеся рассказов о том, как странницы-агапеюшки видели сиклопесов на острове Кикилии, до которого от соловков рукой подать, и как эти агапеюшки своими посохами стучали во врата адовы и слышали там за вратами плач, стоны искрежет зубовный грешников и чвок от кипящей смолы. Такие придворные особы, патриотки-россиянки, глубоко верили, что Фомушка-дурачок на своей палочке, как енох на мелоте, летал на небо и беседовал там с самою Марией Акимовной. Он же, по их глубокому верованию, поймал беса в табакерке безбожного хохла Феофана Прокоповича и оседлав беса при помощи двуперстного знаменья и тригубой Аллилуйи в одну ночь, слетал на нем в Оград и Иерусалим, выкупался в Ердань-реке, посидел там на пупе земли и ко вторым петухам воротился в Москву. Вот в чем... Заключалась нравственная сила Фомушки в бабах. С бабами не мог сладить и сам державный кормчий русского государственного корабля, и его жизненная энергия разбивалась о бабью глупость и неразвитость. Здесь Фомушка был сильнее царя. «Не учи дубиной, а учи былиной», — говорил он обыкновенно, осуждая крутые меры преобразователя Руси и подразумевая под былиной всякие вздорные басни, вроде пойманного в табакерке беса, которым особенно верили бабы, а за ними и их мужья. Христос, от, и апостолы никого пальцем не тронули, Да и солдатушек и пушек у них не было, а по Дина весь свет завоевали, а он дубиной-то да пушкой и сивцева брашка не завоевал, — ораторствовал Фомушка уже не перед бабами, а перед бородачами. И точно соглашались бородачи, не всегда и бабу плетью возьмешь, а ину пору лаской пуще прошибешь. Что правда, то правда, — соглашались другие, — наш, Тифтов, Вражек опять отрастил бороды. И это все были ученики Фомушки который, проходя охотным рядом и посыпая горох для голубей, обыкновенно выкрикивал «Эй, вы, купцы, купцы, удалые молодцы, мерите не обмеривайте, вешайте, не обвешивайте!» «Но без этого нельзя, человечи боже, отвечали ему вслед охотно рядцы. «Не обманешь, не продашь! А мы потом замолим, либо нищему копеечку подадим» когда до фомушки дошло известие что его старого друга бывшего алексея лампатчика засадили в крепость он тотчас же бросился к царице Просковии федоровне у старой царицы он застал неразлучную с нею агапеюшку которая читала ей знакомую уже нам книжку о сивилах, о сиклопесах и о подобной чепухе а — Здравствуй, божий угодник, — встретила Фомушку-царица, садись. — Да послушай, что мне Агапеюшка читает об Аде. Фомушка послушно сел на полу. — Ну, читай, Агапеюшка, сначала, — сказала Проскоя Федоровна. — Когда бе-ад сотворен? — начала чтиться в нос. Понеже и и осем потребно знать, Ад сотворен от Божией области в той самый час, егда дьявол, промыслил против Бога сести. Где есть ад? Ад есть, его же мы именуем преисподний ад, то есть на конце земли, на некоем месте, и где же смрат и тьма, и никто же от человек живых тамо идти не может». А как же ты, Агапеюшка, говорила, что была там, перебила чтицу Прасковью Федоровна. Я, Матчка-царица, доходила только до врат, адовых, увильнула продувная баба. А, -а, -а только до врат, удовольствовалась ответом царица. Да врат, государыня! А врата были затворены или отворены? любопытствовал царица затворенный государыня а а какие они железные государыня прибольшущие ну ну читай дальше Страница продолжала тем же гнусавым голосом. Каков есть ад? Ад есть, версия узок, А вдоль широк и глубок, И никто же весть меры его, Токма Бог един, якой книги поведают нам, И же некие души от века там впадшие, Не обретоша еще дна. — царица небесная! — всплеснула руками проскоби Федоровна. — Так и не долетели! До дна не долетели, государьня И все летят и летят, все летят, матушка-царица. — Слышишь, Фомушка? — обратилась царица к Юродиму. Слышу, матушка, — отвечал последний. — Ох, полетят туда многие-многие, и я знаю, кто полетит туда, ох, знаю. — А кто? — Фомушка, — обратилась царица к юродиму. «Не велено сказывать не могу, — уклончиво отвечал юродивый, — а у меня есть до тебя дело, государыня. — Какое? — Да Алексей лампадчики, лампадчике. Просковья Федоровна и руками замахала, и не говори, и не говори, сам вот так и рвет, и мечет, рвет, и мечет на своей деплемяннице женат, пишет ему Алешка. — Что ж, Алексей прав, — возразил юродивый. — Да и другой Алексеев тоже ведь прав был. А что от него осталось? Фомушка только рукой махнул.